Вот уже неделю не происходило, ровным счетом ничего интересного. Дик периодически пропадал из замка, никто на него не нападал, никто никого не бил, в кои-то веки не надо было никуда бежать и что-нибудь срочно предпринимать. Я даже потолстела на целый килограмм, чересчур увлеклась пирожными и тортиками повара, который так обрадовался нашему возвращению, впрочем, как и вся прислуга, что теперь бил все рекорды по сооружению вкуснейших блюд. Особенно старались подкормить хмурого мальчика, которого мы привели с собой. Паренек вел себя диковато, ни с кем практически не общался. При каждом удобном случае готов был нагрубить хозяину и фактически ни на шаг не отходил от молодой девушки с бледным и сильно изможденным лицом, на котором расплавленным золотом сияли чересчур большие для человека глаз. «Ирлин, ты есть, идешь, там уже все накрыто, и Оська сидит посреди стола, ты бы ему хоть что-нибудь сказала по этому поводу, а то никаких манер за столом». Я только отмахнулась, валяясь на кровати и страдая над очередным произведением какого-то неизвестного писателя. Страдала я не от красоты фраз, а от того, что понимала едва ли половину, основательно подзабыв человеческое письмо. «Сон в это время...» Сидел на подоконнике, согнув правую ногу в колени, а левую свесив на пол и опираясь спиной о раму. Ветер трепал его коротко подстриженные волосы, стригла сама, так как никому больше он не давался. Расчесывая длинные пряди изрядно отросшей шевелюры отказывался напрочь. А сам он смотрел на клубящиеся в пропасти то ли облака, то ли туман, удивительно темного синего цвета с изредков вспых... вспыхивающими изломами молний. С это напоминало небо его родного мира, и в такие моменты я старалась его не трогать. «Так вы идете или как?» — еще раз уточнил Лис. «Предупреждаю, там на сладкой торт с малиной, твой любимый. Я ахнула и проворно сползла с кровати. Правда, как всегда, запуталась ногами в одеяле и обязательно грохнулась бы на пол, если бы сон меня не подхватил. Хм, быстрота его реакции иногда завораживает». «А иногда пугает. Правда, только не меня. Меня теперь вообще сложно напугать». «Спасибо», — улыбнулась я, и, схватив его за руку, побежала к столовой. «Торт — это серьезно. Оське только дай шанс оставить, остаться наедине с ним, и все. Больше его никто и никогда не увидит». Ворвавшись в столовую, я радостно обозрела богатство, процветающее на столе, мельком с свернувшимся ночью диком и рухнула на стул, стоящий ближе всего к торту. Оська сидел прямо рядом с ним и восхищенно его разглядывал, задрав голову. С обликом совенка он уже практически сросся, заявляя, что ему так удобно. «Ура! Так, первый кусочек мне!» Сначала суп переживал повар, присутствующий в столовой, следивший, чтобы все было в порядке. «Да!» — вякнул Оська, уже съевший свою порцию сначала суп. — Чего? Вот уже нет. Ты же все съешь. Ирлин, будь благоразумна. Вряд ли Оська сможет съесть весь торт. В него столько просто не влезет. Вклинился Лис. — Угу, — кивал довольный Оська, уже сгонявшись за ножом. Огромный тесак в его маленьких крылышках выглядел более чем угрожающе. Я попыталась отнять острый предмет, вопя, что он порежется. Оська нож не отдавал, заявляя свои права на торт. Дик молча пил чай, наблюдая за всем этим безобразием. «Позвольте мне», — влез повар. «Нет!» — разом рявкнули мы оба, осторожно занимаясь перетягиванием ножа. Но тут торт почему-то начал отодвигаться влево. Замерев, мы сочкой Оськой взглядами в сосредоточенно двигающего к себе торт сона. Я восхищ... я всхлипнула. «Мой мальчик, наконец-то, захотел сладенького!» Сон покраснил и щелчком высвободил из указательного пальца длинный стальной коготь. «Ага, из-за него готов зарезать любого!» Угрюмо добавил Лоська, досадливо глядя на уплывающий торт. Несколько взмахов руки, и вот уже торт поделен на восемь равных кусков. «Класс!» — восхищенно вздохнул Лоська, первым сообразив, что его убивать за, кра... за кражу сладкого не будут, и уже тащивший к себе на тарелку первый кусок почти полностью при этом скрывшись под ним. Вот, держи. Мне с улыбкой протягивали огромное блюдо со вторым куском. Я старательно краснея и глотая слюнки, его приняла. "Шпашиба", сказала я уже с набитым ртом. «Хм, а можно и мне кусочек?", Лис, старательно улыбаясь, протягивал сон свою тарелку. "Нет. Пока Ирлин не наестся, тебе нельзя", спокойно отодвигая торт в стол, сказал в сторону сказал сон. Лис с ужасом взглянул на почти полностью закопавшегося в свой кусок Оську. «А как же он? Ему можно!» Оська высунул перемазанную в креме голову, показал Лису язык и снова закопался в торте. Лис старательно делал вид, что ему все равно. «Мне стало его жалко. Ладно тебе, сон, не жадничай!» Парень тяжело вздохнул и все-таки положил на тарелку резко повеселевшему Лису маленький кусочек торта. Лис угрюмо на него посмотрел. Но потом взглянул на невозмутимо сидевшего во главе стола Дика, которым вообще ничего не досталось, и хмыкнув, принялся за свою порцию. Я с ним потом поделилась, все-таки съесть только я не смогла, а пропадать такая вкуснотень не должна. После завтрака я убежала переодеваться и умываться, заодно прихватив с собой Оську. Тот был весь вымазан в торте, но и слышать ничего не хотел о банных процедурах. «Ну и пусть. Когда надо, я бываю очень даже упрямой. Горячо, сейчас потерпи. А, холодно, на тебя не угодишь. Помираю, умер. Вот теперь тепло? Не знаю, трупу, трупы воду не чувствуют. Вот ведь вредитель. Я старательно принялась намыливать его перья, пока он сидел в раковине под упругой струей воды, бившей из крана. «Осторожно, оно щиплет глаза. Знаю. И не такой уж я и грязный». Ой, ай, Ирлин, чего? Мыло попало в глаз. Ты специально, да? Немедленно включи холодную воду, да не ледяную, а холодную. Ой, не брызгайся. Короче, из ванной я вышла вся мокрая, встрепанная из замотанной в полотенце до самой макушки Оськой на руках. Он был чистым, вкусно пах и уже не ворчал, признав, что мыться иногда и впрямь полезно. Оставив его на кровати вытираться дальше, я подхватила свою одежду и снова нырнула в душ. Все-таки мне ополоснуться тоже не мешало бы. Ой, как же это хорошо, когда горячие струи окутывают кожу, стекают по спине и расслабляют каждую мышцу тела. Высунувшись из душа, я встала перед зеркалом и обвела взглядом свое отражение. Большая часть груди и спины была черной. Печать медленно, но упорно расползалась по коже, а я ведь про это даже Ваське не сказала. Если честно, не хватило духу. Как снимать такое, мы еще не проходили, а если и проходили, то я это старательно забыла. Мысль о том, что это теперь навсегда, я старательно гнала от себя, не давая ей проклюнуться. Ирлин, ты там не утопла?» Оська. Улыбнувшись, я решительно стала натягивать на себя одежду, усилием воли выкидывая из головы все тяжелые мысли. «В конце концов, сейчас мне расслабляться нельзя. Я на задании, и выполню его, что бы то ни стало». Скрипнула открывающаяся дверь. На пороге стоял маленький комок перьев с клювом и черными пуговками глаз. Оська наполовину был замотан в свое полотенце, край которого попросту волочился за ним по полу. «Ты в порядке?» — спросил это чудо. Я радостно кивнула и тут же сгробастала его на руки. «Эй, ну вот я так и знал! Осторожно, хвост! Это самое дорогое, не трогай крылья!» А в комнате меня кто-то ждал. Я будто застыла, вглядываясь в полумрак. Тяжелые странные шторы, задернутые на ночь, я как всегда забыла расшторить. Так что теперь в комнате царил приятный полумрак. Я пришел серьезно с тобой поговорить, лорд. Странно, о чем он хочет поговорить. Я вспомнила, что за завтраком он был молчаливее обычного, да и всю последнюю неделю мы практически не виделись. Правда, я всегда чувствовала, в порядке ли он, но ведь это совсем не то. Он повернулся и медленно ко мне подошел, пронизывая взглядом насквозь. Я поежилась, мысленно перебирая все свои прегрешения. В итоге как раз набиралась на расстрел с, пов... с повешиванием. «Ой, нет, что ты говори... что ты творишь?» Я вздрогнула, испуганно глядя в его ледяные глаза. «Странно, но он был в ярости, хоть и выглядел, как глыба льда. «Зачем ты полезла за парнем, когда он не смог контролировать силу? Ты хоть понимаешь, что могло произойти? Но все выжили!» Он упер руки, руку в стену за моей спиной, приблизившись вплотную. «Да при чем тут все?» Я спрашиваю, «Ты хоть иногда задумываешься над последствиями своих поступков? Или всегда поступаешь, как полная дура?» Слова больно обожгли, заставив отпрянуть и вжаться в стенку. Оська зашипела на руках, царапая кожу коготками и превращаясь во что-то колючее с кучей клыков. Лорд не обратил на него никакого внимания. «Но ведь я смогла его защитить, да и тебя тоже. Ты меня вообще не слышишь. Мне не нужна защита. Я и сам могу справиться с ситуацией. Но тогда...» Тогда я сказал, не подумав, я просто испугался за твою жизнь. Вот и сказал, что ты можешь быть полезна. Испугался за мою жизнь? Глаза расширились, я была настолько удивлена, что даже забыла бояться. Он сжал зубы, сузив глаза и буквально пришпиливая меня взглядом к стене. Запомни, раз и навсегда, никто и никогда больше не погибнет из-за меня. Ты поняла? Нет. Если еще раз будешь мешаться под ногами со своей недоделанной магией и лезть под удары, предназначенные не тебе, то что?» Я попыталась сказать это с вызовом, но голос на последнем слове позорно сорвался. «Я тебя запру в подвале замка и посажу на цепь, как собаку, до тех пор, пока ты не образумишься». С этими словами он резко развернулся и вышел из комнаты, оставив меня стоять у стены, негодующую и сильно напуганную. Коська возмущался у меня на руках, правда, как-то не слишком убедительно, а в голове снова и снова прокручивалась фраза дико «Никто и никогда больше не погибнет из-за меня». «Значит, кто-то уже погиб. Но почему он сказал это вс все это именно сейчас? Почему не тогда, когда мы вернулись в задание? Почему?» «Оська», — прервала я излияние пушистика, — «мне нужен контакт с ним этой ночью». Оська подавился на полусловие и надрывно закашлялся, выпучив глаза. «Чего-чего тебе надо? Когда?» «Этой ночью, — покраснела я хочу соединить его и свое сознание, а ты мне в этом поможешь». «Ах, это!» — как-то разочарованно протянул он. А Я взглянула на него с подозрением. «Ладно, ладно, помогу, не переживай, только вот ты уверена, что он не заметит. Вот именно поэтому мне и нужна твоя помощь». Оська немедленно надулся от гордости, снова из, снова из зубастого ежика превращаясь в совенка. «И что бы ты без меня делала? Что ж, тогда готовься, выспаться тебе не удастся, точно!» Я кивнула, сжав правую руку в кулак. «Мне во что бы то ни стало, надо выяснить, почему он в таком состоянии. С ним что-то явно случилось, и я просто обязана знать, что... А ты не слишком ли о нем заботишься для временного хранителя?» — хитро сощурился Оська. «Что ты имеешь в виду?» «Ты ловишь каждое его слово, не задумываясь погибнуть э -э -э, не задумываясь, погибнуть ради него, да, даже если угроза и, вен, и невелика. Его настроение тут же сказывается на тебе. Я уже не говорю про связь, которой, которую ты все еще поддерживаешь между вами, хотя тебе вполне бы хватило и чуть -чуть охранителя, чтобы определить, где он находится. Я почувствовала, как быстро олеют чеки и уши. «Ничего подобного. Просто я пытаюсь хорошо выполнить свою работу». Но ведь он в чем-то прав. Я вздрогнула, не ожидая, что Оська примет сторону Дика, а он взлетел с рук и устроился на одной из балок Балдахина. Когда в замок явился вор, ты даже и не подумала звать на помощь, и чуть не погибла. По-моему, это было крайне глупо с твоей стороны. Щеки уже горели, очень хотелось провалиться сквозь землю. А когда явился еще и Гейл, почему ты -то тогда ничего не предприняла? «Я понимаю, вспоротая спина — довод уважительный, но ты могла позвать хотя бы меня вместо того, чтобы погибать в одиночку?» «Прости». «Что?» — остановился Оська. «Прости, я была не права». Он задумчиво кивнул и продолжил уже более ласковым тоном. «Пойми, Ирлин, твоя чрезмерная забота о Дике ни к чему хорошему не приведет. Он сильный мах и воин». Ты же, если говорить прямо, ужасная магичка, никудышний боец. Все, что ты можешь, это подлечить раны. Но как можно с такими данными лезть со своим героизмом вперед, заслоняя подопечного грудью? Это по меньшей мере глупо, ты согласна? Слезы стекали по щекам и капали на дубовые доски пола. Я ничего не могла с собой поделать. Слишком больно было наконец осознать, насколько же я бесполезна для Дика. «Эй, ты чего плачешь?» «Эй, ты чего, плачешь, что ли?» «Ой!» Оська суматошно взлетела и чуть ли не рухнул мне на плечо, пытаясь обнять за шею крыльями, погладить по лбу и при этом еще и срочно извиниться. «Все хорошо, Ось, не переживай!» Я вытерла слезы ладонью и пересадила пушистика себе на руки. Он огорченно смотрел на меня, не зная, как вернуть назад обидные слова. «Ты прав во всем, только вот не получается у меня поступать и мыслить правильно!» Наверное, даже этого мне не, на... не дано. Я просто буду защищать его и дальше так, как умею. И пусть я ужасный маханик удышний воин, но зато я искренне хочу его защитить. Оська неумело гладил меня крылом по руке, стараясь утешить. «Ты ведь поможешь мне, Ось? А куда я денусь?» Я грустно улыбнулась сквозь все еще капающие слезы. «Не бойся, Ирлин». Уж кто-кто, а я тебя не брошу, и вдвоем мы уж как-нибудь со, со всем справимся. Я кивнула, осторожно прижимая к груди пернатое чудо. Спасибо. Оська только хмыкнул в ответ, а у меня стало значительно легче на душе. И ни я, ни Оська не заметили все это время стоявшего снаружи лиса, молча слушающего весь наш разговор.